Глава восьмая. Найти предателя. Однако жандармский ротмистр звездочек на погонах не имел, а был идущий вдоль погона один голубой просвет в цвет мундира. И звание соответствовало не пехотному капитану, а гвардейскому квалергарду. А в гвардейской коннице звания капитан нет, но ротмистр. Должность у Матвея осталась прежней, старшей группы. Но численность группы увеличили на одного человека. Штатная единица была вакантной, Матвей сразу вспомнил о штабском капитане Барсукови из железнодорожной жандармерии Воронежа. Толковый офицер, таких продвигать надо, дело для. Что ему в Воронеж делать, если город хоть у Губернска, а по переписи 1902 года там всего 81 тысяч населения, а в Санкт-Петербурге 1 миллион 265 тысяч? Масштабы несравнимы. Подошел к Герасиму, объяснил ситуацию. А чего раньше молчал? Вакансий не было. «Подай на мое имя прошение, я дам ход по инстанциям». То ли удача была на стороне Барсукова, то ли звезды так сошлись, а уже через полтора месяца Герасимов представил офицерам нового сотрудника, коим был штабс-капитан. После представления обнялись по-дружески, разговорились. «Ты где остановился?» «Пока в гостинице». Матвей принял, как сторожил, деятельное участие в судьбе нового сотрудника. Помог снять недалеко от службы квартиру, тем более, что ведомство оплачивало квартирные. Потом проехались на пролетке по городу. Матвей показал знаковые места. Зимний дворец, проспект, а также злачные места, рынки, пивные. С первого раза запомнить трудно. Город велик и после Воронежа ошеломляет обширностью территорий, многолюдим, обилием рек и каналов. Матвей посоветовал для начала изучить свободное от службы время карту города, чтобы свободно ориентироваться мог. Сам-то Матвей, урожденный петербуржец, и город знал как свои пять пальцев, до проходных дворов и проходных подъездов. Застройка города разительно отличалась от московской. По населению Москва немного уступала, столица имела 1 миллион 39 тысяч. Но в Петербурге дома по улице шли сплошной стеной, без разрывов между ними. Дворы зачастую квадратные, колодцы. А в домах сделаны арки, через которые можно пройти с одной улицы на другую. Кроме того, из некоторых подъездов есть два выхода на улицу и во двор, со двора через такой же черный ход на другую улицу. Знают арки, переходы и прочие подробности обычно люди местные, зачастую уголовники, чтобы можно было быстро скрыться. Еще боевики из местных. Но не хуже их эти существенные детали знали филеры и сотрудники спецслужб, полиции, охранного отделения. Карта, которую Матвей дал Барсукову, имела обозначение арки, переходы. Матвей осознал, что Василию сложно. Новое место службы, другие условия, незнакомый, огромный город. За незначительные просчеты не ругал, подсказывал. Его и самого в свое время также вели, да еще и отец дельные советы давал. В каждой профессии своя специфика, бестолкового учителя опыта наберешься, набив ошибок, сделав кучу ошибок. А ошибка в охранном деле чревата чьими-то жизнями. Служба шла по накатанному. Всякого рода революционеры попритихли, потерпев неудачи. Народ в массе своей за ними не пошел. Кровь своих соотечественников не неблагоугодное дело. У священника Гапона последователей в церкви не нашлось. А идти против государя, да когда еще нет на то благословения церкви, преступно. Народ в подавляющем большинстве верующий. Ни одна религия, будь она христианская или мусульманская, свергать правителя не велит. Революционеры, будь то большевики, эсеры или другие, за исключением монархистов, бога не верили, крестик не носили. Не зря же даже поговорка появилась «креста на тебе нет». Это когда человек не соблюдает государственных законов или моральных заповедей, коих десяток. «Не прелюбодействуй, не укради, не убей» и прочих. Вроде бы служба ровно пошла, как новое потрясение для офицеров охранного отделения столицы. Начальник отделения Александр Васильевич Герасимов 25 октября был снят с должности, произведен из полковников генерал-майора назначен генералом для поручений при министре внутренних дел на должности шефа отдельного корпуса жандармов. Несомненное повышение офицеры поздравили Герасимова. Во многом повышение было связано с правильно поставленной работой с агентами-информаторами. Особенно с Азефом, предупредившим о готовящихся терактах на государя Николая II, великого князя Николая Николаевича, министра Щегловатого, премьер-министра Столыпина. Жаль, что дальнейшая судьба способного офицера сложилась неудачно. Во время февральской революции 1917 года он был арестован как гонитель революционеров, душитель свободы и сатрап, брошен в Петропавловскую крепость. Однако политическая ситуация в стране была неустойчивой. и после Октябрьского переворота в крепости ворвались матросы с красными бантами на бушлатах, сбили замки и освободили без разбора всех узников. Дабы не искушать судьбу, ибо к власти дорвались большевики, Герасимов с семьей выехал в эмиграцию, жил в Берлине. За службу богатств не нажил, служил честно. Пансион царским чиновникам большевики платить не собирались, и семья осталась без средств. Супруга открыла мастерскую по пошиву дамского платья, Александр Васильевич стал вести бухгалтерию мастерской. Темы перебивались. Умер Герасимов в Берлине 2 февраля 1944 года в возрасте 82 лет и был упокоен на православном кладбище Тегель. На смену ему в охранное отделение поставили приказом министра внутренних дел полковника Сергея Георгиевича Карпова, 44 лет от роду. Закончил он Александровское пехотное училище, довольно скоро перешел в жандармерию, где делал успехи. В охранное отделение столицы был переведен с должности начальника охранного отделения города Ростова-на-Дону. Конечно, по численности населения города несравнимые. На тот момент в Ростове числилось 119 тысяч. В это же время члены боевой организации Борис Савинков и Герман Лопатин разрабатывали план убийства начальника охранки. Сначала следили за Герасимом, а с приходом на должность Карпа переключились на него. Им был нужен не конкретный человек, как говорится, ничего личного. Они хотели убить человека на определенной должности, что должно было произвести оглушительный эффект. У школь начальник охранного отделения не способен защитить даже себя, он не сможет уберечь государя. Своего рода вызов властям. Карпов и жандармам, и начальникам оказался толковым, и он долго, деятельность охранного отделения явно улучшилась. Но не случилось, удалось новому начальнику прослужить всего полгода. Савенков уличил одного из членов партии ССР в предательстве, работе на охранное отделение. Предателем оказался Петров. Ему поставили условие подготовить покушение и убить Карпова. Готовились тщательно. Петров под именем Михаила Воскресенского снял квартиру на втором этаже на Астраханской улице, в номере 25 по Выборгской стороне. Под видом ремонта провели проводку на стену дома рядом с дверью парадного. Проводку подключили к адской машинке, к новинке, электродетонатору. Квартиру использовали для встречи агента-информатора Петрова с начальником охранного отделения. Причем Савенков и Лопатин, чтобы повысить ценность сведений информатора, даже сдали несколько реально планировавшихся экспроприаций. Жандармам удалось в последний момент предотвратить взрывы и грабежи. Были арестованы члены партии захваченные на месте преступления. Причем из новичков, ценности для эсеров не представлявших. Зато Карпов уверился в надежности информатора и доверял ему. Когда все для покушения было приготовлено, Петров телефонировал Карпову, о важных и срочных сведениях, намекая на подготовку покушения на самого государя. Конечно, Сергей Георгиевич выехал навстречу, несмотря на позднее время. Встреча произошла. Под благовидным предлогом Петров вышел на минуточку. Спустившись вниз, нажал кнопку звонка. Раздался сильный взрыв. Рамы и окна в квартире были выбиты, пол проломлен так, что образовалась большая дыра на первый этаж. Карпова оторвало обе ноги и размозжило голову. От болевого шока и массивного кровотечения смерть почти мгновенная. Когда прогремел взрыв, Петров бросился бежать к финляндскому проезду. Времени было 12 часов ночи, и бегущий человек сразу после взрыва обратил на себя внимание. За ним бросился дворник. Догнал, повалил, стал подавать свистком сигнал о помощи полиции. Ночью городовые несли службу бдительно, тут же прибежали на помощь. Убийство произошло 8 декабря. Панихида состоялась 9, на которой были видны чиновники, в том числе министр внутренних дел и шеф жандармов, экс-начальник охранного отделения Герасимов. Похороны состоялись 12 декабря на Никольском кладбище. Суд над злодеем Петровым, выходцем из Вятской губернии, состоялся в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Ожидаемо Петров был приговорен к смертной казни и повешен на лисьем носу 12 января. Следующим начальником стал Михаил Фридрихович фон Коттен, обрусевший швед. Управлял непростым подразделением 4 года и тоже был убит в ходе февральской революции 1917 года, 4 марта. Слишком многим партиям и революционерам мешало охранное отделение. Хотелось боевикам поквитаться. И лучшего времени, чем неразберихой практической безвласти и беззакония в ходе революции, не было. Правда, убили на пьяные матросы. Конечно, любая смена руководителя, тем более не тупого служаки, а мыслящего и толкового специалиста, всегда нарушает работу возглавляемого им подразделения. Новому человеку надо время, чтобы войти в курс дела. Тем более все дела, которые вело охранное отделение, были секретные. Если бездушно махать шашкой, то можно случайно сдать информатор однопартийцам. Шаг возможный, но грозящий тем, что другие возможные агенты доверять охранному отделению не будут. Коттон был прирожденным сыщиком. В 1914 году товарищем министра внутренних дел стал Владимир Джунковский. С Коттоном он не сработался, и начальник петербургской охранки в 1914 году подал рапорт на увольнение, который был сразу подписан. В свое время Котто накончил Павловское военное училище, затем Николаевскую академию генштаба. С началом Первой мировой войны был в секретной командировке в Германии, Австро-Венгрии. Он руководил резидентурой российской военной разведки организации номер 31, действовавшей в Австро-Венгрии с территории Швейцарии, под псевдонимом Викторов. За успешную работу был награжден орденом Святого Станислава второй степени. После возвращения в Россию служил начальником штаба Кронштадтской крепости – где и получил звание генерал-майора. Видимо, золотые погоны и красные лампасы были для матросов как красная тряпка для быка. Толпа, до да еще пьяных, разграбивших винные склады, неуправляема. Но это будет после. Месяца через три после занятия должности полковник вызвал Матвея к себе. Сначала разговоры на общие темы, как служатся, какая ситуация в городе, что доносят информаторы. Фон Коттон попыхивал трубочкой, но Матвей ждал, когда начальник перейдет к главному вопросу. Не для того же он вызвал ротмистра, чтобы слушать малозначащие сведения. Полковник перестал расхаживать, уселся в кресло за стол, положил трубку в пепельницу. «Господин ротмистер, у меня есть сведения от одного из информаторов, что ССР в курсе многих наших дел. Вам не кажется это странным?» «Кажется. Вы подозреваете меня? Упаси бог, иначе б я вас не пригласил. Вы правильно подумали. Из охранного отделения есть утечка». «Позвольте возразить. Я лично сомневаюсь». Почти все офицеры служат по несколько лет. Новичков нет, за исключением вас, господин полковник. И раньше утечек не было. За каждого офицера ручаюсь. Тем не менее, я поручаю вам внутреннее расследование. Но о том никому. Надо найти предателя и обезвредить, чтобы не бросить тень на охранное отделение. Мне нужно прочесть отчет информатора, чтобы знать, насколько обширен объем слитой информации. По нему можно предположить, кто ею мог обладать по службе. Разумно, я так и предполагал. Полковник достал из картонной папки несколько исписанных листков бумаги, протянул. Почерк ровный, почти каллиграфический, читается без затруднений. Листки без подписи, но числа на них разные, все за период три месяца. Прочитал внимательно. Да, такими мог обладать офицер, но не только охранного отделения, отдельного корпуса жандармов тоже, как и полиции. И чтобы распутать клубок, потребуются поистине титанические усилия. Матвей даже не знал, с чего начать. Нижние чины? Сомнительно, их дело проводить арест, осуществлять захваты боевиков, не могут они знать эту информацию. Но и офицеры давали присягу государю и не должны были ее нарушить, ибо честь для офицера не пустой звук. Всех офицеров Матвей знал, за каждого мог ручаться. Но с другой стороны, посмотреть на ситуацию, откуда у ССР секретная информация. Ее на рынке не купишь. После размышлений в кабинете Матвей снова пришел к начальнику отделения. Мне необходимы все сообщения с самых первых. Можно, но нежелательно. Все они сохраняются в особой папке на каждого информатора в секретном отделе Министерства внутренних дел. Да вы них уж меня знаете. Вытребовать папку, не имея серьезных оснований, нельзя. Запросим, а вдруг предатель служит именно там? Тогда предатель узнает, что ведется следствие, притихнет на время. Как только интерес к делу сойдет на нет, начнет действовать вопреки интересам службы снова. Вести расследование, подозревая всех сослуживцев, тоже невозможно. Можно впасть в паранойю. Конечно, было бы отлично проследить всю цепочку с самого конца. От информатора к тому, от кого агент узнает данные. А потом эту, пока еще неизвестного, жестко обложить филерами, выявить все контакты. Связь наверняка регулярная, через месяц-два уже точно можно установить предателя. Но филеров потребуется ни один и ни два, чтобы этот неизвестный их не засек. В идеале менять их каждый день. Матвей вздохнул. Мечты, мечты. В голове мелькнула мыслишка, пока не ясно, нечеткая. Матвей закрыл кабинет изнутри и улегся на диванчик. Лежа ему всегда думалось лучше. Коли нельзя распутать клубок с одной стороны, можно попробовать с другой. Только как? Для начала определите, из какого подразделения министерства идет утечка информации. Дураку понятно, но как конкретно это сделать? Пожалуй, дать в каждое подразделение свою информацию, и посмотреть, какая станет известная сэром. Только вброс нужно тщательно подготовить, чтобы выглядел серьезно. И таких вариантов должно быть 4 каждому подразделению свое, отличное по содержанию для охранного отделения. Отдельного корпуса жандармов, полиции и Министерства внутренних дел, в частности, их секретного отдела. Если уж подозревать так всех. Чем министерство лучше охранки? Тем более в министерстве чиновниками сидят выходцы из полиции жандармерий жандармерии в меньшей степени из охранного отделения, просто потому, что само охранное отделение по численности значительно меньше полиции или жандармерии. Один жандармский конный дивизион в два раза превышает штат охранки. Причем подложную информацию нужно самому придумать в деталях. Встал, сел к столу, пододвинул лист бумаги, сверху написал «Жандармерия». У каждого подразделения своя специфика. Для жандармерии наиболее понятно соблюдение порядка, а в случае волнений, разгон митинга, маевки, демонстрации. И ложная информация для них самая немудренная, Поступила якобы информация о демонстрации сыра в ближайшие две недели на Васильевском острове. Причем будет проведена экспроприация в земельном банке, который там расположен. Что сделают жандармы, получив такую информацию? В указанные дни рассредоточат во дворах близ банка эскадрон, а то и два для разгона демонстрации охраны банка. Матвей набросал текст, подправил, прочел, еще раз исправил все шероховатости и переписал набело. Лист, как обычно и делалось, будет переправлен в запечатанном сургучной печатью в пакете с нарочным командиру. Тот, как обычно, соберет командиров эскадронов, обсудит предполагаемые действия. И если предатель там, содержимое пакета станет известной ССР: Но как быстро он дойдет до агента охранки? Взял второй лист, написал охранное деление. Раздумывал долго, все же решил, пусть задуманный на ближайшем совещании озвучит старшим группы или направлений. Причем вроде бы мельком. Упомянет операцию Маскарата внедрение члена большевистской фракции в партию ССР. Ни для кого не секрет, что партии соперничают ревниво наблюдают за успехами конкурентов. Причем, чтобы знать, чем дышат идейные враги, не гнушаются заслаными казачками. Мнимый большевик, конечно же, состоит в секретных агентах, даже псевдоним можно какую-нибудь для правдоподобности озвучить. Обработал, продумал мелкие детали, пошел к полковнику. Фон Коттен прочел текст, кое-что исправил карандашом. «Принимается. Послезавтра совещание озвучу». Я должен предупредить, что лично сомневаюсь в предательстве кого-либо из офицеров охранного отделения. Все люди чести, порядочные, и верны присяге, данному государю. Похвально, господин Ротмистр, и я не сомневаюсь, но, коли подозревать, так всех. Все службы должны быть в равных условиях. Благодарю за откровенность. Держите меня в курсе, что придумайте по полиции и секретному отделу. Самое сложное с секретным. Люди там опытные, аналитически мыслящие. Подвох сразу почувствуют насторожаться. Если поймут, то не сносить нам головы. Снимут и отправят куда-нибудь в тмутаракань за штатный отдел, где сидеть нам до отставки. Я осознаю. Желаю удачи. Матвей отправился домой. Уже вечер, он устал, и мозгового штурма не получится. Дома после ужина прошел в кабинет отца. Кабинет одновременной библиотекой был у двух стен стеллажи с книгами, причем большей частью художественными. Стояли справочники, словари, подробные атласы географические Российской империи. Отец уже не служит, но опыт большой. Не называя имен, обрисовал обстановку. Говоришь, предатель завелся? Я бы на твоем месте в первую очередь присмотрелся к особому отделу. Что знает командир роты жандармского эскадрона? Локальную задачу на ближайшие дни. Что знает офицер охранного отделения твоего уровня? Несколько информаторов, разработки боевиков, активно действующих партий, в основном эсеры и большевики. Круг больше, чем у командира эскадрона, но все равно мал. Полицейские? Не смешно, они в политику стараются не лезть, им уголовщины хватает. Свои бы преступления раскрыть. Да информатор у них сплошь блатные или басота. Не стоит выеденного яйца. Так в секретном отделе три десятка человек сотрудников. А кто сказал, что легко будет? Причем проверить надо даже тех, кто недавно вышел в отставку. Скажем, взять период год-два. У них могут остаться в отделе приятели, случайно проговориться, а может и целенаправленно. Сам знаешь, золото может открыть любые двери или развязать языки. Матвей только сейчас стал осознавать весь объем предстоящей работы, а еще ее риск. Это как ходить по лезвию ножа. Ошибись и предательно наведет на тебя боевиков. Тут же как не берегись, а могут убить. Спасибо, папенька, вы мне помогли. Не за что, сын. Мне в твоем возрасте приходилось хуже, некому было подсказать. Конечно, служба подпутильно много дала, но он полицейский сыщик, в политику не лез. А в охранке другие масштабы, иные методы работы, выше риски и больше ответственности. Одно дело, когда вора украл даже очень много, и другое, когда покушаются на государя. Случись убийство, и могут пойти бунт, а то и партии попробуют взять власть. Тогда большой крови не избежать, слишком велика страна. И буквально через несколько дней, как будто подтверждая слова отца Матвея, пришли известия от заграничных агентов, что некий гражданин Российской империи предлагает за деньги руководителям партии, проживающим за границей, секретные сведения об информаторах, работающих на охранку, и состоящих в рядах партии иногда на руководящих постах. Причем гражданин этот контактировал с СССР, бундовцами обеими фракциями РСДРП, польскими партиями. Тут же шефом жандармов Герасимовым было дано указание срочно установить личность этого человека, выследить и уничтожить. Как бывший начальник охранного отделения, Александр Васильевич понимал, что если поступившие сведения верны, информаторам грозит смертельная опасность. Агентам Заграничного бюро охранного отделения быстро удалось установить личность этого человека. Им оказался Леонид Петрович Менщиков, отставной письмоводитель, а затем и старший помощник делопроизводителя департамента полиции. По службе своей имел доступ в архивы к секретным данным. Видимо, о предательстве давно, ибо собирал данные в течение ряда лет. Причем такие, которые можно было выгодно продать и которые не потеряют в цене через год и через пять. Продал более 2000 полноценных копий, разоблачив ценнейших для охранного отделения информаторов Азефа, Дегаева, Житомирского. Когда стал известен предатель и его должность до отставки, Матвей утвердился во мнении проверять всех, даже самых мелких чиновников, причем в секретном отделе. Именно туда стекается вся информация из подразделений. И в который раз он убеждался в правоте мнения отца. Психология предателя проста. Даже на мизерной должности он имеет доступ к совершенно секретным данным. Причем точно понимает, какую ценность они имеют для революционных партий и даже во сколько в денежном выражении можно оценить несколько листков из папки, несколько раз больше годового жалования, тем более пансион отставника И плевать предателю было, что его 30 серебряников будут обогрены кровью информаторов. Партии, которые получат сведения об изменниках в своих рядах, с ними жестоко расправляются. Матвей информаторов особо жаль не было. Но как офицер охранного отделения он понимал, что без них будет трудно пресекать планируемые покушения на чиновников, государя, испроприации, закупки оружия и взрывчатки. И подтверждалось его убеждение, предателями не были офицеры жандармерии или полиции, они приносили присягу на верность государю и империи. А мелкие сошки, вроде письмоводителей, архивариусов, столоначальников давали лишь подписку о сохранении служебной тайны. Постепенно сложилось, что в первую очередь надо искать предателей в секретном отделе. Менщиков вышел в отставку в 1904 году, не мог знать докладов информаторов за 1908-1909 годы, а такие были. Стало быть, у Менщиков остался сообщник или даже несколько. Другой вопрос, связан с Менщиком или действует самостоятельно? Когда рядом ценнейшая информация, только руку к папке протяни. У лиц с низкой ответственностью, у кого жажда наживы преобладает, могут родиться мысли обратить информацию в золото. Причем личного труда в сбор информации довольно рискованного. Они не вложили и понятия не имели, насколько иной раз это опасно. Зато у Матвей, Матвея круг подозреваемых сузился с нескольких сотен до двух-трех десятков. И пока он разрабатывал операцию, пустил за мелкими чиновниками филеров. Настоящий жандарм, который на земле работает, наблюдение за собой усек бы уже в первый день насторожился. А наблюдаемые даже подумать не могли, что за ними хвост ходит. И уже через несколько дней Матвей имел отчеты филеров, довольно занятные. Один из письмоводителей ежедневно после службы шел в трактир, выпивал стопку водки, закусывал соленым огурцом и только потом направлялся домой. Причем делал это, видимо, давно. Он только заходил в питейное заведение, а трактирщик уже ставил на стойку водку, наливал стопку, сверху клал огурчик. Письмоводитель выпивал, молча доставал из кармана две копейки, бросал на стойку и уходил. Подозрение такое поведение не вызывало. Ну, хочет человек немного расслабиться после службы, причем недорого, это его дело. Несколько человек после службы шли сразу домой. Дом-работа, дом-работа, только в воскресенье на заутреннюю службу в церковь. Унылая жизнь, однообразная, но это их выбор. И только поведение одного насторожило. В один из дней зашел в игорное заведение на Литейном. Там и в бильярд играли, чаще всего в американку, и в карты. Причем во все игры на деньги. Можно было в заведении выпить, часто подобные заведения посещали купцы, Реже промышленники. А что здесь делать стол начальнику? У него не такое большое жалование, чтобы проигрывать кровные рубли в карты. Ставки начинались с 20 копеек, быстро доходили до рублей и даже десятков рублей. Редко бывает, чтобы кто-то один все время выигрывал. Чаще удача была переменчивой. Профессиональных шулеров в заведении не привечали, сразу с позором изгоняли. Да и знали уже их в лицо. Заведение старались сохранить лицо. Филер донес, что в первое посещение столначальника выиграл в общей сложности 2 рубля 30 копеек, но на второе в пятницу проиграл 22 рубля. Матвей сразу почуял, ладно творится. У начальника жалование 40 рублей, рисковать половиной месячного заработка он не стал бы, не имея скрытых доходов. Тем более у него семья, двое детей. На безумного он не похож, характеристики в личном деле отменные. Надо присмотреться повнимательнее. Определили за столоначальником филерское наблюдение из опытных сотрудников. Менялись они ежедневно, чтобы хвост обнаружить было трудно. Еще неделя прошла, и начальник побывал в игорном заведении еще раз, где продулся на 18 рубликов. Не особенно расстроился, доехав от заведения до дома на извозчике. Транспорт не самый дешевый. Чиновники самого низкого ранга и жалования пользовались трамваем, услугами лодочников, чаще ходили пешком. Появилась уверенность, что Фирсов, какой была фамилия столоначальника, имеет неучтенный доход. И ладно, если бы у него была жена с богатым приданом, либо он имел свечную лавку. Так не был зарегистрирован торговцем, да и не позволялось занимать государственные должности быть торговцем. и Иметь акции долю в каком-то предприятии не возбранялось. И вдруг известие Филера о тайной встрече. После посещения церкви в воскресенье шел столоначальник домой. И вдруг сел в пролетку с закрытым верхом. Пролетка стояла, он ее не останавливал. Пробыв в пролетке минут десять, покинул ее. Пролетка немедленно тронулась, а Фирсов пошел домой. Как отметил Филер, с довольной Харри. Филер был один, проследить, кто находился в пролетке, не смог. А чего Матвей сделал вывод. В выходной день Филеров должно быть два и один на конном ходу. Были в охранном отделении и автомобили, но по причине их редкости на улицах они обращали на себя внимание. Для службы наблюдения это плохо. Конечно, Фирсов мог встречаться с незнакомым, пока Матвею человеком не каждую неделю. И это точно была не любовница. Женщины встречаются на квартирах и не 10 минут длится встреча. Стала быть, встреча-деловая с мужчиной. Один отдал бумаги, получил деньги, еще не исключено конкретное задание, и был таков. Наблюдение наружное дало неожиданные результаты, и Матвей был рад. Конечно, фон Коттон требовал результатов, но Матвею нужны были конкретные доказательства. И он решил подбросить ложное сообщение. Причем такое, чтобы потребовалась личной и скорая встреча фирсов с заказчиком. Это вполне могли быть и не эсеры, а мартовцы или даже представители бунда. Хотя в последнее верилось с трудом. По большей части чиновники были антисемиты. Что может потребовать срочной встречи? Известие из ряда вон, причем для заказчика важное. Он должен предпринять меры. Например, покушение на член Центрального комитета. Если большевики и эсеры были между собой в состоянии вооруженного нейтралитета, то стоило нарушить этот баланс. Когда партии, вернее всего их боевые организации, будут враждовать друг с другом, им будет не до терактов или экспроприаций. Вот и написал Матвей якобы сообщение информатора о предполагаемом покушении анархистов на эсеров. У этих партий как раз трения пошли на идеологической платформе. Да еще анархисты провели экспроприацию в земельном банке, которую готовили эсеры. Социалисты-революционеры были на тот момент самой влиятельной и многочисленной партией и были обижены. Кто посмел урвать жирный кусок буквально с подноса? анархисты же нет, чтобы повиниться и поделиться добычей, еще и покушение задумали. Составив такой донос, Матвей его перечитал, исправил в некоторых местах, переписал с намеренными грамматическими ошибками для правдоподобия. Информаторы редко бывали грамотеями, хорошо, если имели 2-3 класса циркон приходской школы, редко когда реальное училище. А уж гимназию или университеты вовсе единицы. И уже вечером отправил вместе с другими бумагами в секретный отдел в архив. На каждого информатора была своя папка, в которую подшивали доносы. Учет нужен был для выплат. Стукачи редко сотрудничали с полицией или охранным отделением по идейным соображениям. Не находилось среди них альтруистов, всем хотелось денег. Деньги давали возможность купить новый пальто к зиме или отрез ткани жене в подарок на День Ангела. В Санкт-Петербурге самые большие ячейки анархистов были на Путиловском и Металлическом заводах. трубочной фабрики. Идейным вдохновителем анархизма и ее идеологом был князь Петр Алексеевич Кропоткин. В империи анархические ячейки были в 218 населенных пунктах и насчитывалось в них 7 членов. Целью анархистов было уничтожение капитализма насильственным способом и замена его на анархический коммунизм. А главным методом – вооруженное восстание. Причем под черным знаменем анархистов собрались люди боевитые, смелые, дерзкие, как Нестор Махно, член анархической партии с 1906 года. Лично участвовал в убийстве полицейских и чиновников. В 1910 году был схвачен и приговорен к смертной казни. Отсидел в Бутырской тюрьме 7 лет в ожидании казни. После революции в феврале 1917 года был освобожден. Создал в Гуляй-Поле вооруженный отряд и попортил много крови большевикам, взявшим власть, как и белогвардейцам. Его лозунгом было «Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют». В столице одними из главных анархистов были братья Гордины, проповедующие идеи мирового анархизма. Похоже, Фирсов успел просмотреть поступающий в отдел бумаги и попался на наживку. Задействовал канал экстренной связи, телефон, ибо больше возможности связаться другим способом не было. Как доложил Филер, уже через час после прибытия курьера с бумагами Фирсов вышел из отдела, прошел квартал и сел в пролетку. Встреча длилась недолго. Уже через пять минут Фирсов отправился домой. За пролеткой с неизвестными последовал пролетка охранного отделения. Однако проследить неизвестных удалось только до Литейного проспекта. Пролетка свернула подарку дома в проезжий двор. Пролетка филеров за ней, а навстречу ломовой извозчик на подводе груду кирпичей. Лошади назад с телегой груженые пятец не умеют. Пока разъехались, время прошло и преследуемый скрылся. Толь случайность, то ли люди в пролетке опытные были, подстраховались. Но уже понятно стало, что Фирсов предатель. Результаты наблюдений были незамедлительно доложены Матвею. Он их ждал. Не откладывая на завтра, он на пролетке подъехал до телеграфа. В этом же здании располагались телефонистки. Прошел к старшей, предъявил жетон. Мне срочно надо выяснить, на какой номер телефонировали после пяти часов пополудни с номера 5447. Звонков могло быть несколько. Тогда все, и обязательно адреса. Старшая телефонистка хотела сказать, что все зависит от того, хорошая ли у телефонистки память. Уже рот открыла. Но жандарм выглядел столь сердитый и свирепо, что воздержалась. В аппаратный шумно, звонки, переговоры, щелчки аппаратуры. Первая телефонная станция в Санкт-Петербурге появилась 1 июня 1882 года и располагалась на Невском 26, в доме Ганзена, что на углу. Станция обслуживала всего 128 абонентов, номера были трехзначными. Развитию станции мешала высокая плата – 250 рублей в год. Поставить домой телефон могли люди состоятельные до учреждения. Телефонистками брали молодых девиц, от 18 до 25 лет, незамужних, с четкой грамотной речью, и высоких, ибо панель коммутатора была высокой, и телефонистка должна была дотянуться штекером до гнезда. Телефонистка работала в наушниках и с микрофоном, оборудование было тяжелым, за смену приходилось обслуживать до 200 звонков, выдерживали не все такой ритм. Тем не менее, телефонная сеть развивалась, особенно когда телефонные провода перестали развешивать на столбах а перешли на подземную укладку в телефонных канализациях. К 1905 году была построена на Большой морской улице центральная телефонная станция на 40 тысяч номеров с запасом на будущее, ведь уже к 1900 году число абонентов превысило 4 тысячи. С открытием новой станции номера стали четырехзначными, а телефонные аппараты фирмы Bell тяжелые, до 8 кг весом и крайне ненадежные, сменили телефоны Ericsson, значительно легче, элегантнее и надежнее. Достаточно сказать, что телефоны Бел требовали обслуживания не реже двух недель, а Эриксон один раз в полгода. Старшая телефонистка пошла по рядам, у одной из телефонисток остановилась, стала разговаривать, потом вернулась. Уж не знаю, поможет вам или нет. Созначно у телефона был звонок не далее часа назад. Запомните или записать? Лучше записать и вместе с адресом. Надо искать в журнале регистрации. В комнате больше похоже на архив, на полках многие десятки, а то и сотни грозбухов как назывались книги по учету. Немного времени старший отыскал нужную, полистал страницы. Вот, извольте взглянуть. В книге фамилии заявителя, адрес и присвоенный номер, а также копия квитанции на покупку телефона у компании. У Матвея состояние, как на охоте, когда приближаешься к логову звери, когда уже неизбежно столкновение с непредсказуемым исходом. Ты одолеешь зверя или он тебя? Телефонистка на листке бумаги карандашом записала номер телефона и адрес. Благодарю вас, вы очень помогли, но в моем посещении и проявленном интересе к данному лицу никому не полслова. Выбежало из здания телефонной станции. Гони к охранке. Кучер свой штатный. Домчали быстро, да и ехать несколько кварталов. Плохо, что сейчас уже поздний вечер в отделении только дежурный состав. Следовало немедленно арестовать Фирсова, а затем проехать по адресу данному на телефонной станции. И надо бы иметь еще не менее двух человек. Фирсов хоть и не велик чином, а все же сотрудник министерства. Его арест должен санкционировать как минимум товарищ министра. Причем нужно было предъявить веские доказательства. Фирсов мог скрыться. Матвей, как честный служак и верный долгу и присяге предателя, ненавидел всей душой. Они хуже врагов, потому что выстрелят в спину в самый неподходящий тяжелый момент. Враг он враг и есть, его опасаешься, спину не подставляешь. Во вторую очередь уже можно заняться тем человеком или несколькими, что проживали по полученному от телефонистки адресу. С этим скользко. Что им можно реально предъявить? Получили устные или письменные сведения об анархистах, хы что? Это еще не преступление. Наверняка на квартире есть оружие. Но его продажа гражданам не запрещена, если есть разрешение полиции, да и то на револьверы или пистолеты. Охотничьи дробовики продаются свободно. Другое дело, если на квартире будет взрывчатка, она запрещена. Тогда арестованным трибунал вынесет тюремный срок, и ни один адвокат не сможет отстоять подзащитного, а газетчики не поднимут крик. У дежурного офицера выпросил на час двух жандармов из нижних чинов. Они были нужны, если в городе произойдет чрезвычайное происшествие, скажем, экспроприация. Высылать жандармский эскадрон нет смысла, это как стрелять из пушки по воробьям. На пролетку Сельси поехали. У адреса Ферсо Матвей попросил проверить и приготовить оружие. начальник жил в доходном доме почти на углу у Кузнечного переулка и Коломенской улицы. Дом в пять этажей солидный. Матвей даже подосадовал на себя. Ведь был в оперативном деле адрес этого Фирсова. Дом почти в центре города, а потому квартиры в нем дешевыми быть не могли. Не по карману стал начальнику. А раз так, то должны быть другие источники дохода, кроме жалований на службе. Конечно, Фирсов будет врать. Выиграл на скачках на подроме либо в карты куш сорвал. Однако можно проверить. Кассиры крупные выигрыши, как и счастливчиков, помнят. Поднялись на лестницу на третий этаж, самый престижный. Перила в парадном кованой не поскупился владелец. На двери ручка, банчик звонка. Надо покрутить. Матвей приказал жандармам встать по обе стороны двери. Это для того, чтобы подозреваемый не открыл огонь прямо через дверь. Сам крутанул ручку и тоже в сторону стал. «Кто там?» — раздался мужской голос. «Дежурный курьер из министерства срочно требует на работу. Экипаж у парадного». Были срочные вызовы на службу или нет, Матвей не знал, но уловка сработала. «Сейчас соберусь», — пробурчал Фирсов. Несколько минут ожидания, потом загремели ключи в замке и отворилась дверь. На пороге появился Фирсов. Увидев двух жандармов в форме и Матвея в штатском, сделал шаг назад. Но уже жандармы накинулись, повалили, завернули за спину руки, ловко связали, потом рывком подняли на ноги, обыскали. — Оружия нет, ваш бродь, — доложил Фельдфебель. — Что вы себе позволяете? — закричал пришедший в себя стол начальник. — Потише, разбудите соседей, — попытался успокоить его Матвей. — Мы вынуждены провести у вас в квартире обыск. «Где понятые? Это вам даром не пройдет. Самоуправство в чистом виде. Я сотрудник Министерства внутренних дел и пожалуюсь его превосходительству господину министру. Ваше право. Только не забудьте упомянуть, с кем сегодня встречались в пролетке. С дамой сердца имею право. С дамой имеете есть отношения чисто в чем я сильно сомневаюсь». Матвей попросил Фирсова сесть. За задержанным присматривал жандарм. «Конечно, обыск положено проводить в присутствии двух понятых, как лиц незаинтересованных. Но уже глубокий вечер, и кого искать? Будет соседей. Дом доходный, люди в нем снимают квартиры из зажиточных, завтра пожалуются, он получит по шапке. Впрочем, он так получит за отсутствие понятых. Обыск ничего не дал, да и Фирсов не дурак, чтобы хранить дома компромат на себя. Либо копию сообщений информатора делал, либо на словах передавал. Если он человек осторожный, так и было. Вину его будет сложно доказать. Тем не менее, Фирсов доставили в охранное отделение и поместили в камеру следственной тюрьмы. Несколько минут Матвей раздумывал, стоит ли ехать по адресу, полученному на телефонной станции. Вдруг там женщина, как сказал Фирсов. Вообще-то он мог и соврать. Но если дам, обысквить ее нельзя. Если обыск по адресу даст какие-то улики, то Матвею простятся все упущения и ошибки, потому как выявить предателя в собственных рядах задача сложная. А если ничего не обнаружится, как у Фирсова? Эдак могут за нарушение законности перевести из охранного отделения в жандармы на отдаленную железнодорожную или почтовую станцию, и надолго забыть, вплоть до пансиона. Ситуация чревата еще тем, что если вина Фирсова будет доказана, полетят начальственные головы, начальника секретного отдела, его заместителя. Для начальства проще спустить это дело на тормозах. Фирсова уволить без пансиона, тогда руководство останется на местах. А вот Матвею, как разворошившему осиное гнездо, будут мстить, задерживать присвоение очередного звания, не отмечать явных успехов и наказывать по верхней планке за промахи малые. Мысли такие мелькали, и карьерист или осторожный служак бы не торопился, подождал до упора, посоветовался с начальством. А что за это время контактировавший с Фирсовым человек может исчезнуть, так не повезло, с кем не бывает. Тем более человек этот неизвестен. Мужчина или женщина, внешность, возраст. В пролетке мог быть один, а в квартире другой. Адрес, куда телефонировал Фирсов, находился на Васильевском острове, на углу Среднего проспекта и 17-й линии, рядом с трамвайным парком, Смоленским кладбищем. На улицах пустынно, редкие прохожие, уж совсем мало конных экипажей. на рабочей недели, народ отдыхает. Подъехав, Матвей сверил номер дома, удостоверился, что номер правильный. Из арки вышли двое, мужчины и женщина средних лет, одеты прилично, дама в шляпе, мужчина в котелке. Рабочий класс носит картузы, кепки, а женщины косынки. Головной убор сразу указывает на принадлежность к определенному слою общества. Поднялись на второй этаж, излюбленный для нелегалов революционеров. В случае опасности можно покинуть квартиру через окно. Позвонили в дверь, постучали, тишина полная. Один из жандармов ухо к двери приложил к замочной скважине. Все замерли в неподвижности. Минуту-две. «Никого нет», — выпрямился жандарм. Они не это ли парочка была, что встретилась нам», — предположил другой жандарм. «Это незадача. Быстро за ними». Выскочили с парадного, по сторонам осмотрелись. На Ваське, как петербуржцы называли Васильевский остров, уличное освещение уже электрическое, не газовое, как было недавно. Но фонари редкие, лампочки слабые, свет тусклый. Однако один из жандармов узнал силуэты в темноте. Впрочем, люди свернули за угол. За ними догнать. Матвей бежал легко, был сухощав, подтянут. А жандармы постарше офицеры крепкие телом, сапожищами по брусчатке громыхали, как кони. То ли люди впереди услышали то, потому что был повод, но спрятались. Жандармы вывернулись за угла, улица пустынная. Ветер раскачивал фонари, на стенах домов плясали причудливые тени, а людей нет. И спрятаться негде, нет парадных, дом имел входы во дворе. «Замри», — скомандовал Матвей. Стали слышны шаги со стороны трамвайного парка, причем звук каблучков. У мужчины на туфлях каблук низкий, кожаный, звук при ходьбе мягкий. Каблуки женских туфель зачастую имеют набойки, чтобы быстро не снашивались, потому звук громче и более резкий. «За мной!» Трамвайный парк, огороженный забором обширной территории. Много рельсовых путей, ведущих в многочисленные ворота депо, где стоят трамваи. Неясные силуэты уже в дальнем углу, где есть калитка и выход к кладбищу. Бегом. Если парочка хочет скрыться, кладбище как раз то место. Деревья, ограды, памятники, а то и усыпальницы в виде склепов, небольших каменных домов на несколько родовых погребений. Можно так спрятаться, что нужен полк жандармов, чтобы тыскать. Выбежали через распахнутую калитку, со стороны кладбищенской ограды вспышка, выстрел. Пуля со щелчком ударила в каменный забор трамвайного парка. Оба жандарма и Матвей выхватили револьверы, открыли ответный огонь. «Когда по тебе ведут огонь, лучшее средство для его подавления — ответная стрельба, причем массированная». Три револьвера в опытных руках результат дали немедленный. Послышался стук, потом вскрик. «Надо бы перезарядить оружие, но ногам в темноте перезарядить непросто». Барабане еще оставалось по одному-два патрона. Вперед, скомандовал Матвей первым побежал. Если неизвестный ранен, попытается уйти. Он, прямо перед Матвеем тело мужчины, рядом валяется револьвер. Мужчина дышит тяжело, хрипит. При каждом вдохе какой-то булька не всхлипы. Так бывает при ранении в грудную клетку, в легкие. Портсигар, бумажник, связка ключей. Оружия или бумаг нет. Беги в трамвайное депо, должен же там быть сторож или дежурный. Телефонируй в полицию, пусть присылают скорую и судебного медика». Жандарм убежал. Второго жандарма Матвея оставила охранять раненого. Он сейчас без сознания, да и по тяжести состояния уйти не сможет. Сам же Матвей побежал за кладбищенскую ограду. Перестрелка длилась считанные минуты, и женщина не могла уйти далеко. Надо отыскать и задержать. Коли мужчина отстреливался, давая женщине уйти, жертвуя собой, то для этого поступка должны быть веские основания. Либо при себе у нее важные документы, либо любил и оберегал. Нечасто, но Ромео встречались среди революционеров. Совместный риск сближал, обострял чувства. Кроме того, общность тайного сообщества одни идеи сближали. Браки не были официальными. Почти все партии и церкви не признавали, кроме черносотенцев, потому не венчались. Священники такое сожительство называли блудом. А революционеры считали, семья скоро там рет и будут свободные отношения. После октябрьского переворота 17 года большевики в самом деле пытались ввести такие отношения. Ветер шевелил ветви деревьев на кладбище. Они шумели, и услышать звук шагов не удавалось. Кладбище не то место, где женщине понравится находиться ночью. Матвей вернулся к раненым, и туда же пришел жандарм, который ходил в депо. «Телефонировал ваш брось. Сказали, приедут, так я бы сказал, где споручнее подъехать». «Молодец, а сейчас иди ко входу, всех выходящих женщин задерживай». Возмущаться будут. Откуда женщинам ночью на кладбище взяться? Сообщен с раненого, не иначе. И револьвер заряди. Сам же Матвей направился к центральному входу. Все дорожки из разных уголков ведут туда. Ночью на кладбище могут быть отъявленные пьяницы, в конец опустившиеся бездомные люди. Ворам и грабителям здесь не место, ночью грабить некого. И дамочку могут испугать да коты. Бездомные имеют привычку ночевать в склепах, укрываясь от непогоды. Одеты в отрепья. Выберется такой покачивающийся от брашки или бормотухи, так запросто сойдет за покойника, восставшего из могилы. Уже и прошел быстрым шагом половин пути, как услышал тошный женский вопль, скорее виск. Кинулся на звук, и за поворота к нему тень метнулась. Немного струхнув от неожиданности, Матвей едва не выпалил в нее из нагана. «Ой, там, там!» Женщина рукой показывает назад. Матвей присмотрелся. «Да ведь на ней шляпка, какую он сегодня уже видел». Когда она была со спутником, он сейчас ранен. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Успокойтесь, сударни, вам нечего бояться. Приобнял Матвей дамочку, потом вроде невзначай по правому ее боку провел. Дам в жакете, с обеих сторон карманы. В правом оружие нажали пистолета, точно нет. Весь ее испуг может быть игрой. Женщины по натуре актрисы могут такое представление дать, что мужчины, существа прямолинейные, могут и впрямь поверить. Теперь уже понаглее по левому боку провел. В кармане портмоне еще что-то. Оружия нет. Матвей взял даму под руку. Со стороны посмотреть галантный кавалер. На самом деле держал жестко, не вырваться. Вывел к жандармам. А там у раненого уже карет скорой помощи. Фары освещают раненого, над которым склонился врач. Завидев лежащую на земле, женщина непроизвольно вскрикнула. Знакомый? Узнали? Нет, не имею чести. А сама глаз не сводит. Врет. Только зачем? Уже при понятых, в качестве которых выступил шофер скорой и доктор, обыскал карманы. Полностью до нижнего белья осмотрел женщина-надзиратель в следственной тюрьме. Портмоне после осмотра вернули назад. Но в кармане была еще бумага, листок, сложенный вчетверо. Матвей поднес его к автомобильной фаре. Фара ацетиленовая, работала от газа, светила тускло, но прочесть текст вполне можно. Несколько слов прочесть хватило, чтобы понять, что это рукописная копия текста, созданного самим Матвеем и отосланная с курьером в секретный отдел. Попрошу понятых осмотреть бумагу и подписать протокол. Матвей написал протокол в салоне машины, понятые расписались. Райну погрузили в машину и скоро уехала. «Он будет жить?» — спросила женщина. «Он же должен быть вам безразличен. Сами заявили, что не знаете мужчину. Нехорошо-с. Не тебе меня упрекать, Сатрап!» Женщина в мгновение превратилась в разъяенную фурию. «Он как раз поступок совершил, как настоящий мужчина. Вас осталось прикрывать, отстреливаться» давал вам время скрыться, а вы от него отреклись. Дама разразилась ругательствами, причем такими, что не всякий пьяница или амбал знает. «В тюрьме тебе самое место», — сказал Матвей. «Посажу-ка я тебя в камеру с уголовниками. Они тебя слегка научат, как себя вести». Дама как с цепи сорвалась. «Ты, ты, подонок!» «Трибунал срок добавит за оскорбление при исполнении».